Глава сорок вторая. Старуха дышала тяжело, с отдышкой. Ее узловатые пальцы дрожали на ручках кресла. Но Никита не испытывал ни жалости, ни сострадания. Он сам поражался, насколько безразлично ему была та, которую он больше тридцати лет считал своей бабушкой и, наверное, любил. Я все время тряслась, ждала, что обман откроется. Ну как нарочно поступило много рожениц. Меня спешно выписали, и я сразу же залила паспорт водой, чтобы испортить фотографию, а потом и вовсе собиралась написать заявление об утере документов. Я вышла из родома с ребенком и сразу поехала на разведку туда, где жила Нина. Это был флигель на окраине города, у черта на куличках. она снимала его у подселипатой глуховатой папки и та тоже меня не узнала оказалось нина прожила там всего месяц стародов я не стала возвращаться в ту комнату которую сама снимала в русола звягинцева умерла меня не должны были там видеть я взяла тебя саша и пошла к вану я готовилась угрожать Шантажировать я не рассчитывала, что он женится на мне, но в том, что он запишет на себя сына и будет помогать, я не сомневалась. Ни на много и подробно описывала мне их знакомство и ночь. Я настроилась на то, что мне придется доказывать, а потом увидела Ваню. Ее голос дрогнул, и Никита поразился, сколько тепла в нем появилось. Стоило лишь упомянуть имя деда. Неужели этот кусок скалы способен на какие-то чувства? Он поверил мне сразу. Точнее, не мне, Нине. Он искал её, оказывается, но совсем не помнил. Образ мелькал в памяти, он даже думал, что ему приснился сон, если бы не неопровержимые доказательства их совместной ночи. Иван, как только глянул на сына, сразу его признал. Елагины все, поразительно похожи друг на друга. И Никита, когда родился, был похож на Сашу. И мой сын похож на меня. Только я, благодаря тебе, мог этого не узнать, просепел Никита. Но отец сделал ему знак молчать. Мать вцепилась отцу в рукав и уткнулась в плечо. А Урсула была так погружена в свои воспоминания, что едва обратила внимание на его слова. Я влюбилась в него сразу же. Разве можно было не влюбиться? А он в меня. Он не расспрашивать особо не расспрашивал. Сразу к себе перевез. Мы расписались. Я была счастлива, пока мне не начала сниться моя дочь. И снова по высыхам щекам покатились слёзы. Старуха не вытирала их, а продолжала говорить, лишь изредка моргая и опуская голову. Я совсем не думала о ней, когда оставляла её там, а потом меня начала съедать тоска. Не было ни дня, чтобы я о ней не вспоминала. И тогда я сочинила легенду для Вани о своей подруге Урсуле. которая просила меня помогать её дочери и ваня начал искать мою девочку и мне иногда казалось что он догадывается я как-то даже спросить хотела но побоялась побоялась потерять то что далось мне такой ценой а потом Ваня сказал, что, скорее всего, мои девочки нет в живых, документы сгорели, их восстанавливали по памяти и могли что-то напутать. И я прожила жизнь, зная, что самовольно опрекла свою дочь на детский дом, а сама воспитываю чужого ребенка. Отец дернулся и посмотрел на ту, которую считал своей матерью. И на какие-то секунды Никита увидел в нем потерявшегося ребенка, что растерянно смотрит по сторонам, не зная куда деваться. Когда я узнала, что умер последний фон Россель, сразу решила получить наследство. Я была тебе плохой матерью, Саша. Я так и не смогла тебя полюбить. Не все время вместо тебя виделась моя дочь. Но я хотела как-то это компенсировать. Нужна была девушка, которую можно было выдать за внучку Арсуле, и провидение привело в наш дом Соламию. Последние слова она произнесла практически шёпотом. Если бы я только могла допустить, что она моя родная внучка. По плану биоматериал жены Никиты заменили моим. И если бы не Бейкер, никто бы ничего не узнал. Когда-то начал требовать переписать контракт, я поняла, что твой ребёнок будет прямым наследником. Твоя жена сможет этим манипулировать. И тогда я обратилась к Ермалаеву. Даниэль, твой правнук, сквозь жатый зубы процедил Никита. Мой ребёнок в любом случае был бы твоим правнуком. У тебя ничего не дрогнуло. Но старуха вновь оставила его слова без внимания. Она смотрела перед собой пустыми глазами и продолжала шептать. Я искала её. Я так страдала, и терзалась без неё, а она всё время была здесь, рядом, ходила в школу, танцевала. Я ведь даже не знала, как её зовут, а её звали Олечка. Та женщина, что удочерила её, Любовь Вербницкая. Я с ней так и не познакомилась, не поблагодарила. Ты её тоже убила, жёстко сказал Никита. Я видел это своими глазами. "Аи, девочки", шептала Урсула, раскачиваясь в такт словам. "Что ж я наделала?" Отец стоял, обнявшись с матерью, и не смотрел на старуху. Никита ничем не мог им помочь. Ему нужно было возвращаться к своей семье, а родителям как-нибудь справиться. Меня ты тоже убьёшь, Никита, как Ермалаева, вдруг очень ясным тоном спросила старуха. И Никита усмехнулся. Отец с матерью вскинули на него потрясённые взгляды. Это явно было для них новостью. Нет, не зачем. Моя жена и сын живы. Скоро у меня родится дочь. Но я позабочусь о том, чтобы с тобой они никогда не пересекались. И я тебя видеть не желаю. Живи, как знаешь. Ты не хочешь отомстить? Похоже, она его провоцировала. Нет, я не Монте Кристо. Мотнул головой Никита. И сунув руки в карманы, направился к выходу. Внезапно понял, как он соскучился за эти пару часов, пока не видел свою Саломию и сына. "Сынок", метнулась была мать, но он ее остановил. "Давай потом, мама. Я поеду, устал. Я привезу их, обещаю. Пусть только все треснется". Мать закивала, вытирая глаза, и Никита зашагал дальше. А в селе раздалось натреснуто вымученное: "Никита!" Он замедлил шаг, но не стал останавливаться. "Позволь мне на них посмотреть, хотя бы издали". Никита на ходу покачал головой, не вынимая руки из карманов, и толкнув плечом дверь, вышел на улицу. С неба тихо сыпался снег. Елагин средний задрал голову, И подставил плающее лицо под летящие снежинки. Поймал губами несколько штук, постоял так, прислушиваясь к себе, а затем двинулся к машине. Внутри было тихо и спокойно. Вот и хорошо. Можно возвращаться домой, потому что теперь он не один. Его дома ждёт семья, и больше ни один волосок не упадёт с головы его жены и его детей. Зверь ляжет у входа в логово, и разорвёт каждого, кто перейдёт недозволенную черту. Уже заруливая во двор, Никита поднял глаза на окна своей квартиры, и сердце внезапно зашлось в паническом приступе. Но, видя приглушённый свет, лившийся из спальни и ярко освещённую кухню, присмирело и забилось ровно и размеренно. Облегчённо выдохнув, Включил в салоне свет и заглянул в зеркало внутреннего обзора. Может, он уже весь седой? Увидев привычные темные пряди, даже удивился. А вот усталые глаза и серый цвет лица не понравился. Не хороший цвет. Надо бы выспаться и успокоиться. С его семьей больше ничего не случится. Все враги поверженные или обезвреженные. Зато состояние вожака этой самой семьи... Не мешало бы привести в норму враги. Никита откинулся на спинку, положив руки на руль и смотрел на свои окна. Интересно, кто сейчас спит в спальне, сын или Саломия или оба? Прикрыл веки, представив себе Даньку маленького, каким он видел его на рисунке Саломии в ее саднике, и снова удушающая волна злобы поднялась изнутри. Открыл окно и жадно вдохнул вечерний морозный воздух. Так не пойдёт. Ему стоит научиться не думать об этом. Иначе можно зажечь и сгореть в приступах бессильной злобы. А ведь ему и мстить некому. Рассвета, которую он всю свою жизнь считал бабушкой, может вернуть годы, проведённые без сына и любимой женщины. А Беккер тот самом деле спас Саломию. Никита старался не думать об их вероятной близости. В конце концов Соломея имела полное право выйти замуж за Вадима и выбросить всех Елагиных из головы. Ему крупно повезло, что она любит именно его, Никиту, и что у них есть сын. Не ему предъявлять жене претензии в неверности. Свет в салоне горел, мотор работал, но Никита так и продолжал сидеть. Ему не хотелось нести с собой все это туда, где было тепло, где его ждала семья и пахло его ребёнком. Ведь он уже там стил однажды, как он читал, главному виновнику. И сейчас именно эти воспоминания держали и не отпускали в новую жизнь, которая ждала его там, за светящимися окнами. Давно стало ясно даже при всех нарытых фактах, максимум, что грозило Ермалаеву 8-10 лет. А там, если отсидит 3 года, будет хорошо. Следствия, которые вели оба брата Симаргина, располагала неопровержимыми доказательствами причастности Ермалаева к похищению Соломии. Но вот убийство доказать было невозможно. Ермалаева даже в СИЗО не забрали, оставили до суда на подписке, а не в выезде. И Никита думал, что сам его убьёт, если суд вынесет недостаточно суровый приговор. А потом они случайно столкнулись на перекрёстке. Горел красный. Никита подпёр Ермалаева сзади, Тот увидел его глаза в зеркале. И, наверное, что-то такое было в том взгляде, что едва дождавшийся зелёного Ермалаев круто развернулся и понёсся на выезд из города. Никита инстинктивно рванул следом. Он так увлёкся погоней, что не понял сразу, куда хочет заманить его старый бандит. В 3 км от города располагалась тренировочная база Ермалаева. Наверняка он собирался увлечь Никиту туда. Вот только не учёл, что тот был не один. Следом пристроилась машина Симаргина. Что было потом, Никита помнит смутно. Всё происходило в каком-то адреналиновом угаре, сумасшедшей гонке зашкаливающей скоростью. Они с Димкой брали в тиски Ермалаева по очереди, прижимая его к обочине. Когда тот в очередной раз увернулся, вырвавшись вперёд, внезапно машину занесло. Ермалаев вылетел с трассы на полной скорости, врезался в бетонный блок. Машина несколько раз перевернулась, её почти сложило вдвое. Водитель был жив, его зажало между сиденьем и рулём. Он дико вращал глазами и хрипел. Никита наклонился ближе, но разобрал лишь: "Помоги". И теперь думал: не хотел ли Ермалаев просветить его, кто был заказчиком того инсценированного похищения? Но тогда он не собирался слушать. Лишь достал из нагрудного кармана Ермалаевской куртки зажигалку. Никитос, ты что собрался делать? забеспокоился Димыч. Но Никита не ответил. Наклонился к залитому кровью Ермалаеву и сказал с нехорошим блеском в глазах: "Гори, воду. Гори, как моя жена". И бросил горящую зажигалку в быстро набегающую лужицу под бензобаком Пошли с Имаргиным к брошенным на обочине машинам, и когда сзади рвануло, Никита лишь поёжился и сунул руки глубже в карманы. А Димыч подтянул воротник ветровки. День тогда выдался довольно прохладным. Никиту больше никто не беспокоил. Ермалайев успешно перебрались в столицу. Он даже однажды встретил Марину ещё до отъезда. до канала на другую сторону улицы перебежала лишь бы не пересечься с Елагиным и правильно ведь Никита был уверен, что отец мстил за дочь ему в страшном сне не могло привидеться, что Ермалаев всего лишь выполнял семейный заказ Соломея никогда не узнает, Никита не станет перекладывать на неё вину. Он считал, что поступил правильно. Пусть это останется между ним и Димычем, а Семарг ин не сдаст. Никита ещё не решил, стоит ли Соломее знать правду о Борсуле Фонросель. Может, потом. Двое маргинских спецназовцев вышли из машины, узнав Хамер Гелагина. Выяснив, что Димыч в его квартире, Никита поднялся к себе. Друг сидел на кухне, уткнувшись в телефон, а увидев входящего Гелагина, вопросительно поднял брови. "Где они?" первым спросил Никита. спят? Она тебя видела? Она меня позвала. Мы говорили. О чем? О тебе, Димыч. Я просил, послушай. Перебил Симаргин. Она взрослая девочка, еще и с характером. У тебя не получится прятать ее ото всех в этой квартире. И ей не надо прятаться. Она беременная, Димыч. Вот поэтому. Спокойно ответил друг, вставая. по этому завтрашнего дня она из дома не выходит без охраны никуда она согласилась никите стало чуть спокойнее симаргин расплылся в улыбке и хитро подмигнул так она ж умница наша фонросельша она всё поняла я знал как её убедить а ты выяснил что хотел у никиты не было желания сейчас вести разговоры Он отдал Димке записи Бекера. Димка умный, разберется. А говорить или нет о том, кем Соломеи приходится его бывшая бабка, он еще не решил. Ты уверен, что эту гниду не стоит еще потрепать? Спросил Симаргин. Бекер в таком свете тебя перед Соломейкой выставлял. Мам, не горюй. Может, мы все же прокатимся с ребятами. Хватит с него, Димыч. Он тогда спас их обоих. Мы опоздали. Пусть живёт. Слушай, уже у порога спросил Симаргин. Колись. Вы ребёнка когда сделать успели? Ты что, правда собирался её на камеру заснять, как и угрозился? Я жениться на ней собрался, ответил Никита, привалившись к дверному косяку. Чтобы с Данькой иметь возможность видеться и ребёнка попросил родить в обмен на компанию. Она согласилась. И я пригласил её в иллюзию. Там я напился с ней, кстати. Дальше ты знаешь, как бывает. Так что у тебя были все шансы сменить руководство. Поражённо выдохнул Димыч. Ты хотел сказать, мистика? уточнил Елагин. Да какая ж там мистика? махнул рукой друг. Полный. И ушёл, прихватив своих парней. Никита с рекордной скоростью принял душ. И ступая как можно тише, вошел в спальню. Горел ночник, в углу тенью выисолась гора чемоданов, прибыл багаж из аэропорта. Никита присел на край кровати и смотрел на свою семью, пытаясь унять колотящееся сердце и признавая себе, что это лучшее зрелище в мире. Данька спал как морская звезда, раскинув в стороны руки и ноги, одеяло сползло в сторону. Никита вернул одеяло на место, заботливо подоткнув по краям, и несколько раз втянул воздух возле макушки ребенка, осторожно касаясь губами стриженного затылка. Саломея улеглась поверх одеяла, подложив под щеку сложенные ладошки. И Никита в который раз за сегодняшний день поразился, что все это не сон. Он не спит, а вполне на его увидит ее тонкие изящные запястья, шелковистый водопад волос. узенькие ступни и игольчатые изогнутые ресницы. Осторожно лёг и прижался со спины. Одну руку просунул ей под голову, а вторую положил на живот, поглаживая его и рисуя пальцами узоры через ткани. Он чувствовал, как из души уходит что-то тёмное и вязкое, а взамен наполняется родным и уютным. И эти ощущения дарили чувство все поглощающего счастья, грозившего затопить его по самую макушку. Соломея заворочилась под руками Никиты, зашевелилась, а потом вдруг провернулась в его объятиях, и они ощутились лицом к лицу. Никита не смог сдержать счастливой улыбки. Привет, родная. Я тебя разбудил. Соломея молча разглядывала его, а потом взяла за затылок и притянула ближе. Никите не нужно было дважды повторять. Он с готовностью накрыл её губы, запустив руки в волосы, а потом начал целовать.